Глава семнадцатая. Первый монстр. Европейский союз, штат Франция, Париж. Лианг сидел в кресле качалки и растерянно смотрел перед собой, полностью погрузившись в мысли. События последних двух недель перевернули его жизнь с ног на голову. Дверь в комнату открылась. Зашел старик в черно-серебристых одеждах. «Господин!» — он церемониально поклонился. Вам не следует возвращаться в изначальный мир. Сейчас лучший момент для восстановления семьи Фок». Лианг не ответил. После того, как его начал шантажировать Ротли, с Лиангом связались странные личности, которые утверждали, что он последний выживший из семьи Фок. Пару десятилетий назад она считалась одной из трех голов триады. Лианг сперва не поверил, но эти люди предоставили ему неопровержимые доказательства. «Ваш отец...» «Уходи», — прервал Лианг старика. «Я пойду в изначальный мир. Это не обсуждается». «Как скажете». Старик поклонился и вышел. Лианг не помнил своего детства. Лишь лицо одной женщины всплывало из глубин его памяти. Той, кто заботилась о нем всю сознательную жизнь. Лианг называл ее мамой, хотя знал, что она ему не родная. Люди из Триады утверждают, что мама его няня. и когда всю семью Фок вырезали, она с Лиангом сумела выжить. Но в ту ночь произошли невероятно ужасные вещи. Мозг маленького мальчика их вычеркнул и забыл. Отец пробормотал Лианг. Он не знал его. Эти люди говорят, что до сих пор верны семье Фок. Но приказ главы был таков. Если Лианг вырастет слабым, они не должны вмешиваться в его судьбу. Люди Триады считали наследника слабым, и не собирались объявляться. Однако затмение изменило многое. Лианг с детства хотел найти друга. Но в чужой стране он не мог этого сделать, слишком сильно отличался от других. Встретив Владислава, Лианг решил, что наконец-то исполнил мечту. Отыскал друга. Никогда он не чувствовал себя так хорошо. Но чем больше времени проходило, тем отчетливее Лианг видел различия между собой и Владиславом. Глава синдиката преследовал никому неизвестные цели. Все его силы были направлены на усиление себя и группы. «Владиславу не нужны друзья», — понял Лианг. После инцидента в баре между ними возникла отчужденность, а согласившись работать на патриарха и сливать ему информацию о синдикате, Лианг окончательно откинул все свои наивные мысли. Лианг остался вновь один, и сейчас он не знал, что делать. Семья Фок когда-то обладала невероятным могуществом и базировалась в Гонконге. И у Лианга начали возникать мысли, а почему бы не вернуть себе то, что принадлежит ему по праву рождения? Но первым делом необходимо стать человеком сильным. Да, как только он доведет свою частоту ДНК до 10%, он решит, что делать. А сейчас ему пора готовиться к выходу. Изначальный мир. Пик Синшан. «С чего начнем, босс?» – весело спросила Нацука. Сегодня ее настроение было особенно хорошим. Не только она, почти все ребята выглядели довольными. Думиса сидел на пеньке и разминал кулаки. Его лицо было мрачным, но глаза выдавали азарт и желание сражаться. Мирослава смотрела на меня и улыбалась, а Нишинити учились радостью, получив новые костюмы. Но это не касалось Ванбалая Балая и Лианга. Толстяк жалобно смотрел на меня, то и дело вытирая слезы, а Лиан квитал в облаках и казался загруженным. «Вы подготовите место нашей охоты. Вокруг той дыры, куда я провалился с кристаллическим червем. А я в это время подчиню одного монстра. Он будет полезен нам». «Кого?» — с любопытством уточнила Мирослава. «Гигантскую гориллу», — усмехнулся я. «Став сильным, я значительно увеличил свой запас нейтрина и уже создал десять ментальных нитей». «Это та обезьяна, которая чуть не убила Селену?» Нацука с удовольствием напомнила Ван Балаю о девушке, которая при первой же возможности сбежала от него. «Да, Нацука, займись подготовкой. Нам нужны кровавые пропаны и укрепления вокруг той ямы. Пусть и вольверы-строители этим займутся». «Босс!» – захныкал Ван Балай. «Мне кажется, что я больше не смогу сдерживать свое желание убить себя». Селена придет к нам. Ей нужны болты и пропан, не бойся. А твое личное оружие уже в разработке. Ты же хотел два молота? В течение нескольких дней они будут, не переживай. Среди нас столько у Ван Балая не было укрепленного оружия. Мой коготь Байху, кастеты Думисы, метательные ножи Мирославы, кинжалу Унацука, Аниша и даже Нити – все они из коллекции укрепленного оружия. Но Ван Балай не умеет пользоваться ножом. Ему нужны молоты или что-то подобное. «Думаете, она придет?» Ван Балай сразу же отбросил притворство и задумчиво поскреб висок. «Я в этом уверен». Тогда ладно. Я поверю вам и не буду кончать жизнь самоубийством, хоть мне и очень трудно сдерживаться. Босс, а кто первый получит ядро разумного?» После этого вопроса Ван Балая уши навострили все. «Первые три ядра мои». Я улучшу все цепи ДНК и отдам одно ядро деду. А дальше уже посмотрим. Все зависит от монстра, на которого мы пойдем охотиться. Там, где полезно магнитное поле Мирославы, может быть неэффективной способность Лианга и наоборот. А мне понятно, что я последний получу ядро, опечалилась Нацука. Я среди вас самая бесполезная. Урона защита выше у Думиса Иван Балая, хотя мы трое бойцы ближнего боя. «Зачем тогда я нужна в синдикате?» «Твой главный плюс в скорости и остроте твоих рук лезвий», — не согласился я. «И кто знает, как ты изменишься после получения ядра. Так что рано разочаровываться». Нацука улыбнулась, но печаль в ее глазах не исчезла. «Начинаем», — отдал приказ, я и взлетел. Настроен я был решительно. После 10% частоты ДНК следующий порог 30%. а после него 50. В прошлой жизни лишь через 8-9 лет появились те, кто достиг тридцатки. Под конец жизни моя частота ДНК составляла 49,9%. Я так и не смог переступить порог в 50%, но в этой все будет по-другому. Чтобы долететь до каменного возвышения, на котором когда-то поймали в ловушку Селену, мне понадобилось меньше часа. Сейчас я мог не таясь летать на вершине горы и не опасаться нападения. Приземлился я у пещеры, в которой жила гигантская горилла, и уверенно направился внутрь. Не откройся мне навык слияния ДНК, я бы действовал гораздо осторожнее. Но с ним мне нечего опасаться. Я могу не отменять слияние с Байху, оставаясь в физически сильной форме полуоборотня. Моя уверенность пошатнулась, когда я вошел в пещеру-тоннель. Меня встретили все те же скелеты гигантских горил, сидящие спинами к стенам и лицами друг к другу. Резко перехотелось идти дальше. «Ау!» — я решил заявить о себе. «Пусть горилла сама вылезает!» «Ау!» Мой голос эхом прокатился по тоннелю. Стопа одного из скелетов, который, судя по всему, был самым древним, треснула и развалилась. Раздалось рычание. Сперва в темноте загорелись алые искры глаз, а только потом проступил нечеткий образ четырехметрового вожака. Гигантская горилла все же решилась показаться. Я начал действовать сразу. Активировал слияние ДНК и соединил две виртуальные спирали. Мой торс покрылся жесткими волосками. Зрение изменилось, кошачье отступило и сменилось видением шелкопряда. Все вокруг приобрело синий оттенок. Рр! Горилла угрожающе рычала, не двигаясь. «Не хочет сражаться в месте, где находятся скелеты ее предков? Или просто предупреждает меня, чтобы я не совался в ее логово? В любом случае это неважно». Ментальная нить вылетела из моего правого глаза и молниеносно вторглась в сознание вожака. Горилла была застигнута врасплох, но даже так она сопротивлялась. Однако, по сравнению с сознанием разумного кристаллического червя, ее сопротивление казалось детским. Я силой подавил волю вожака, подчиняя себе. Горилла перестала рычать, а затем медленно, неохотно села, склонив голову. «Ну что ж, веди», — проговорил я, вытирая пот со лба. Все же подчинить себе живое существо не так легко. И мне предстояло узнать, как именно ментальная нить воздействует на разум существ. Превращает монстров в послушных кукол или просто меняет их отношение ко мне? Я отменил слияние ДНК, чтобы не тратить зря нейтрино. Поведение гориллы не изменилось. Ментальная нить уже внедрилась в ее мозг и не исчезнет, пока я не прикажу. Вожак вел меня вглубь тоннеля. Коридор через сотню метров расширился, превращаясь в просторную пещеру. Мои уши уловили шуршание живых существ еще в начале нашего пути. Но только сейчас я смог их разглядеть. На полу пещеры игрались две маленькие черные гориллы. Их жидкие ядра, скорее всего, еще даже не сформировались. Слишком уж мелкими они были. А в конце пещеры на сваленных в кучу шкурах и листьях сидела еще одна гигантская горила. Только вот обе ее стопы были кем-то погрызены, а на верхних лапах не хватало пальцев. Судя по тому, что шерсть гориллы частично посидела, она очень старая. Увидев нас, старый монстр зарычал. Детеныши перестали играть и подбежали к нему. Уходим, покачал я головой. Мне не нравилось, как здесь пахнет мертвечиной и сгнившими листьями. Гра! Старая обезьяна резко побежала на нас, перебирая лапами. Она двигалась очень быстро, при этом стремительно увеличиваясь. Я начал собирать в ладони ветер, но атаковать не пришлось. Гигантская горилла, которую я подчинил. Резко выступила вперед и врезалась в старую обезьяну. Раздался глухой звук, вокруг засвистел ветер. Обе гориллы обладали невероятными размерами. Если бы не сгрызенные стопы, старая обезьяна достигла бы восьми метров. Моя горилла выросла с четырех до шести метров. Она была слабее старой. Обе обезьяны рычали, не спеша атаковать друг друга. Они определенно родственники. Брат и сестра, жена и муж – или отец и дочь. Я чувствовал в голосе подчиненного монстра отчаянное сопротивление. Но вожак не мог справиться с ментальной нитью, как бы не старался. Я вытянул руку и щедро использовал нейтрино для атаки. Бах! Имитируя гравитационный кулак Лианга, я создал ветровой таран, который откинул старую обезьяну к стене. С грохотом вожак врезался в каменную поверхность и сполз вниз. Гигантская горилла, которую я контролировал, дернулась. «Уходим!» — повторил я и вышел из пещеры. Горилла неохотно последовала за мной. Не бойся, голодными они не останутся. Я не стал подчинять старую обезьяну. Она бесполезна в бою, пусть лучше следит за мелкими. Мы вышли из тоннеля и некоторое время я потратил на охоту. Удалось убить двух жестких кабанов, трех птиц и даже одного выжака, темную лисицу. Я не стал забирать ядра. Все трупы гигантская горилла утащила в логово. Думаю, этого хватит, чтобы некоторое время детеныши не голодали. Ну что, довольна? Горилла не ответила. Следуй за мной. Я взлетел и устремился к той дыре, в которую упал недавно. Обезьяна побежала за мной. Вряд ли она выполняла приказы. Надо принять форму шелкопряда, чтобы наладить с ней контакт через ментальную нить. Просто горилла знала, что должна следовать за мной, и все. Когда она поняла, что отстает, ей пришлось использовать свой навык и увеличиться в размерах. Я подстроил свою скорость так, чтобы обезьяна держалась рядом. Иногда по пути ей попадались люди. Завидев громадного монстра, они сразу же разбегались во все стороны. Некоторые начинали панически кричать. И как они до сих пор выжили? Но обезьяна никого не трогала. Она была сосредоточена на том, чтобы не отстать. А я выбирал более легкие маршруты, Мне с высоты было несложно. Потребовалось 4 часа, чтобы добраться до нужного места. Нацука прекрасно справилась с задачей. Вокруг дыры были возведены каменные стены, построено несколько простеньких зданий, в которых хранились баллоны с кровавым пропаном. Людей тут было немало, и вольверы старательно занимались стройкой. Вообще, с каждым днем число слабых гравитосов Земли увеличивается, и совсем скоро правительство и сильные роды Начнут проекты по строительству крепостей. Уверен, уже существуют чертежи и примерная смета. Нужно лишь набрать достаточное количество работников с необходимыми навыками. Когда гигантская горилла показалась на горизонте, люди засуетились. «Он вас не тронет, не бойтесь!» Мой голос упал вниз, разлетаясь по округе. Люди начали задирать головы и вскоре нашли меня. Я парил недалеко от ямы, дожидаясь гориллу. Сперва я проверю логово червей, а после мы начнем. Я опустился в дыру, сосредоточенно прислушиваясь и мысленно считая метры. Примерно на втором километре тоннель расширился в огромную пещеру, в стенах которой было множество дыр. Тишина. И где кристаллические черви? Я выбрал одну из дыр побольше и решил проверить, куда она ведет. Ход шел параллельно поверхности земли и был не очень широким. поэтому приходилось лететь очень аккуратно, чтобы не задеть низкие своды головой. Проверка затянулась. Несколько раз я хотел закончить разведку, но потом убеждал себя, что вот-вот доберусь до конца. В итоге через полтора часа тоннель вывел меня на свежий воздух, а именно на спуск. Не знаю, какой именно километр, но вряд ли ниже пятого. Скорее всего, второй-третий. Я решил отправиться в обратный путь. Залетел в дыру и преодолел около сотни метров, когда почувствовал неладное. Стены тоннеля мелко вибрировали. «Твою!» Я резко развернулся и на полной скорости устремился к выходу, не жалея нейтрино. Окружил себя острым ветром и максимально ускорился, но не успел. Тоннель обвалился. Ветер вокруг меня, как дрель, пробивал землю. Сердце гулко стучало, шкала нейтрино стремительно снижалась. Взрыв! Я вылетел на спуск и резко вдохнул. Раздался шипящий звук, меня накрыло тенью. Я успел вытащить коготь байху и на одних инстинктах отразил голубоватые перья, такие же острые, как заточенная сталь. Но что самое удивительное, на моем мече появились царапины. Лазурный кондор пробормотал я, рассматривая огромную птицу размером с небольшой самолет. Она зависла в небе, сверля меня пронзительным взглядом. Стало очевидно, что меня загнали в ловушку, и даже не знаю, радоваться или печалиться. На сайте evocom как-то выложили полушутливую градацию разумных монстров. Выглядела она так. Тупой монстр, обычный монстр, умный монстр. Если провести параллель с Эвольверами, то разумного с частотой ДНК от 10 до 15% можно назвать тупым. Именно таким был кристаллический червь, которого я убил. С 15 до 25 монстр уже обычный, он не тупой, но и умным его нельзя назвать. А вот с 25 до 30 с таким разумным лучше не встречаться. Сейчас я почти уверен, что лидер кристаллических червей умный и разумный. Увидев смерть своего сородича, он приказал своей стае уйти из того логова и подготовил ловушку для тех, кто решит сунуться сюда с поверхности. Вот же гад! «Наши гляделки с лазурным кондором закончились. Монстр начал действовать. Его тело покрылось голубоватым светом. Вокруг кондора закрутились вихри острейшего воздуха. Я тоже не сидел на месте. Резко рванул навстречу птице, активируя слияние ДНК и запуская в нее ментальные нити. Проверил нейтрино. 47%. Лазурный кондор, разумный монстр, невероятно опасный. Воевать с ним в воздухе самоубийство». а спрятаться на Земле негде, вокруг меня абсолютно незнакомая локация. Поэтому я выбрал самый оптимальный вариант из всех. Лазурный кондор легко разорвал все ментальные нити. Разум монстра был гораздо сильнее, чем у кристаллического червя. Но кондор замешкался на мгновение, и этого мне хватило, чтобы пробиться через ветровую защиту монстра и резким виражом запрыгнуть ему на спину. Я успел отменить навык слияния ДНК и принять полную форму оборотня, доведя интеграцию ДНК-байху с моей до максимума. Сейчас я выглядел как тигра-человек, даже лицо и то было все в бело-черной шерсти. Хорошо, хоть хвост не вылез. Крепко вцепившись всеми когтями в тело кондора, я припал грудью к его спине. Птица начала издавать громкие звуки, пытаясь добраться до меня клювом. Но у нее не вышло. Я знал, какое место выбрать. Когда Кондор понял, что не сможет меня скинуть, он резко взмыл вверх. Я же активировал татуировку и начал гадать, как мне добраться до пирамиды. Она появилась в двух метрах правее от меня. Кондор резко крутанулся, меня чуть не снесло ветром, закружилась голова. С опозданием я понял, что птица несется вертикально вниз, прямо в голубую гладь круглого, как монета, озера.